под знаком радикальных перемен. Штаб ДА идет на распил, на пике небывалой силы, новое время. На излете 70-х годов была запущена сначала потихоньку, а затем с набором оборотов еще одна крупная и болезненная пертурбация – Которую вместе с другими пришлось пережить и дальней авиации. Молодой, в кавычках, министр обороны Дмитрий Устинов вскоре после своего восшествия нежданно-негадно затеял в войсках крупную организационную перестройку. Уж кто-кто, а его недавний, теперь уже покойный предшественник Гречка, и тогдашний генеральный штаб очень чутко улавливали малейшие перекосы в организационной структуре, если они исподволь обозначались под влиянием каких-то объективных обстоятельств, то ли появление нового вида оружия, или, скажем, изменение взглядов на формы вооруженной борьбы, и немедленно реагировали на них, так сказать, тонкой регулировкой. Не менее чутки в этом деле были и главкомы. И вдруг решительная перетасовка. Конечно, сам Дмитрий Федорович человек всесильный, но в военной области, мягко говоря, неискушенный, был, надо думать, весьма далек от реформаторских заносов. Зато его ближайшие окружения, такие же недавние назначенцы, прямо-таки горели радикальными идеями и, обретя высочайшую поддержку, а в сущности свободу действий, не были стеснены ни масштабами их развития, ни средствами. Есть странная манера у некой разновидности профессиональных руководителей – Любое дело начинать с разрушительных акций всего наработанного их предшественниками, не очень заботясь о реальных последствиях своих прожектов. Перестроечная инициатива, вспыхнувшая под флагом министра, в высших кругах руководящего состава видов вооруженных сил поддержки не получил. Последовало давление. Ему навстречу глухая оборона. Те, кто выступил открыто, были смещены. Среди них главком ПВО. В ВВС такая судьба постигла начальника главного штаба, после чего наш главком в последнем споре с кем-то из несокрушимых произнес в трубку раздраженное зло «Делайте, что хотите». В главный штаб пришел новый начальник, человек генштаба. Теперь дела пошли как по маслу. Крутая волна ломки и преображений крупно захватила и дальнюю авиацию. В те годы ее компактная и мобильная, хорошо отлаженная организация не давала ни малейшего повода для каких-либо перетасовок. Но наши воззрения на этот счет не только никого не интересовали, но пресекались в самих попытках их произнести. «И если бы только это!» На затеянной по такому поводу целой серии командно-штабных учений нам была предоставлена возможность убедительно доказать, вопреки собственным взглядам, достоинство и преимущество грядущих штатных перемен. В новой игровой роли я, помнится, на тех учениях не преуспел. Все шло по навязанному замыслу, и свернуть было некуда, да и рискованно. Это как на конвое. Шаг влево, шаг вправо. Напоследок включился главный механизм — исполнительный. Теперь уже исказилась не только структура всей группировки дальних бомбардировщиков, но бесследно испарились управление и штаб дальней авиации, а главное — нарушилась система боевого управления связи и связей, заметно пошатнулась боеготовность. В передрягу вверглась немалая доля генералов и офицеров, сначала строевых соединений, а затем и штаба дальней авиации. Кто-то, не дрогнув от расставания с Москвой, ушел на открытые вакансии в войска. Другая часть, не видя лучших перспектив, на исходе служебно-возрастного ресурса сплыла в запас. Были и те, кого разобрали по высшим штабам. Но самая крупная группа, заметно просев в должностных категориях, тяжело и грустно рассасывалась в новых структурных образованиях. Собранный, крепко сколоченный, дружный коллектив опытнейших авиационных офицеров, профессионалов высокого класса вдруг распался, пошел в распыл, образовав мощный вакуум в единой системе управления главной ударной силой ВВС, дальней авиации. Организационная перестройка в масштабах вооруженных сил обошлась государству немалыми расходами, миллиардными. Пусть бы и так. Но новая структура никак не приживалась. С каждым годом все больше и острее обрисовывалась ее абсурдность, не клеилось управление, а значит и все остальное. Что дальше? Из тупика обычно пятятся назад. И спустя пять или шесть лет, когда Дмитрий Федорович тоже успел уйти в мир иной, державные мужи того времени народу служили до упора, А к руководству пришел обновленный состав, все нововведения были постепенно размыты, а организационные сдвижки возвращены в исходное положение. Не беззатратно, конечно. Примерно по тем же тарифам. Возродилось и управление дальней авиации со штабом. Из старой гвардии туда почти никто не вернулся. На их места пришли новые командиры и начальники, молодые, образованные, уверенные в себе акселерат. В отличие от своих предшественников, трубивших на ключевых командирских позициях по 6-8 лет, их наследные питомцы, имея за плечами высшие военные училища и полный курс одной, а то и двух академий, каждую строевую ступеньку преодолевали за 2-3 года. Им предстояло не только найти концы прошлого, чтобы тянуть их дальше, но многое начинать заново. Хоть и обрела моя дальняя так и не освободясь от постигших ее деформаций, некий подобающий ей облик, возрожденная она уже была не для меня. Весь этот промежуток времени, пока дальние бомбардировщики впервые в своей жизни пребывали без собственного управления штаба, я работал заместителем главнокомандующего ВВС. Шли 80-е, еще не перестроечные годы. На новом месте, как и следовало ожидать, мне сразу пришлось принять под свою руку председательство в доброй дюжине всевозможных комиссий – кратковременных и постоянных, межведомственных и государственных. За редким исключением все они дублировали служебные функции вполне ответственных должностных лиц с их службами и ведомствами и мало чем могли быть полезны для дела, независимо от стараний но такова была логика управления деловыми сферами, каждая из которых могла оказаться не в меру предрасположенной ко всевозможным срывам и необязательности. Строго говоря, комиссии представляли собою некие механизмы нажимного действия с системой коммуникации и встроенными функциями периодического контроля. Однако в этой довольно пресной неизбежности не все позиции выглядели так уж тускло и беспросветно. Все, что касалось создания новой боевой техники, модернизации уже состоявшей на вооружении или развития средств взлетно-посадочных и навигационных систем, над этим работа в комиссиях шла с полной нагрузкой, иногда в спорах, в противоборстве с инакомыслящими, но увлекала своим творческим, созидательным характером и была далеко не бесплодной. Но до чего же занудны и убоги по своей нравственной сути И потому предельно неприятны бывали спускавшиеся сверху, чаще всего из главпуровского поднебесья, разного рода задания по организации социалистических соревнований. То за достижение каких-то там высоких показателей, своей инициативы, исходящих будто бы от идейного вдохновения народа снизу. А то еще бывало за передовую казарму или образцовый гарнизон. Я испытывал чувство стыда и неловкости, занимаясь этим бестолковым и глупым делом, обобщая какие-то сведения и разлетываясь с комиссиями по аэродромам в поисках доблестных передовиков, чтобы восславить их затем в укор нерадивом в приказах главнокомандующего. Да куда же деваться, если вся организация и повседневное руководство, как сказано в уставе, Социалистическим соревнованиям были возложены именно на строевых командиров. А контроль шел аж с самого верха, с заседаниями военных советов и даже коллегии. Что там уставы и наставления? Социалистические обязательства – вот главный реагент динамики армейской жизни. Тут, согласно подданным декларациям, обязавшимся полагалось не просто толково и по-доброму работать, а непременно – Бороться и добиваться. Конечно, вся эта морока наводила на людей со здоровой психикой тоску и уныния, и разве что доставляла некую утеху наиболее ортодоксальной части политсостава, коим по долгу службы полагалось поддерживать в войсках на должном уровне эйфорию энтузиазма, побед и достижений. Что же, авиационные командиры были лишены чувства состязательности? Да ничуть не бывало и друга аса превзойти в летном мастерстве, и обойти соседа в боевом применении, это всегда было в крови наших летчиков-командиров. Им не чужд был и азарт. Но когда здоровые порывы души облекались в навязанные со стороны нелепые формы громогласных с вызовом обязательств, как тут не почувствовать себя пошлым фанфароном? Уже не раз в высших военных кругах подступали к этому деликатному вопросу – оправданы ли в армейских условиях культивация соцсоревнования? Но главпур был несокрушим. Первой и самой важной внутренней задачей я ставил перед собою, не разбрасываясь пошире, одну, хотя и очень обобщенную – сколько было в моих силах помогать главкому в его необъятных делах. Да так, по сути, при первой встрече в новом качестве определил мои обязанности и сам главком, и для начала, чтобы сходу окунуть в дело, направился спешным заданием в незнакомое, еще формировавшееся воздушное объединение. Хотя был он человеком настроения, и в этом состояла главная, но не единственная сложность его натуры, я понимал, командиров, как и родню, не выбирают. Линию Павел Степанович вел жестко. Властью распорядиться умел сполна. Требовал к себе абсолютного подчинения еще больше почитания, подгребая под свою властную силу всю деловую и нравственную энергию тех, с кем работал. Не всем бесследно сходил главкомовский нрав. Кто-то невольно впадал в грех раболепия, другие, замыкаясь в себе, слегка ему подыгрывали. Рядом с ним с достоинством могли держаться немногие. Да и Павел Степанович в коридорах высшей власти преображался разительно, был учтив, деликатен. Такова уж природа менталитета немалой части советских руководителей, возвращенных на принципах демократического централизма. Но работал главком, без преувеличения, с запредельным напряжением, ничуя ни времени суток, ни бремени лет. Рядом с ним тише работать было нельзя». Наши окна светились до самой ночи. Дело мы знали и главкома не подводили. Кажется, не было дня, когда бы он под эскортом своих вооруженцев не мчал к промышленникам, в Министерство НИИ, КБ, на заводы, спасать создаваемую технику от очередных посягательств на заданные летные и боевые характеристики или согласовывать какие-то новые требования. Ему удалось не только сквитать последствия хрущевских разорений, но и расчистить пути для возрождения боевой авиации в новом качестве. Именно в его, Кутахова, эпоху советские ВВС, как было общепризнано, вошли в небывалую силу, а уж по количественному составу и того более. Главную часть занимала, конечно же, истребительная авиация. Ради ее бесконечного умножения даже дальних бомбардировщиков в поисках так называемой численности не раскорнали по-крупному. Немало времени просиживал главком и за оперативными картами. Не один, конечно. Угрозу войны мы воспринимали как вполне реальное дело. И противников знали почти в лицо, по именам и фамилиям. То ли натовцы не скрывали свои оперативные планы, То ли наши там были своими, но в их замыслах мы не путались, зная этот предмет в подробностях, как надо полагать, и они не сидели в неведении. Боевые действия Павел Степанович неизменно начинал с короткого периода отражения налетов авиации противника и почти без паузы переходил к проведению операции по завоеванию господства в воздухе. Как он мыслил сконцентрировать в своих руках авиацию, оставалось загадкой. В ту пору воздушные армии фронтовой авиации снова были изъяты из подчинения главкому ВВС. Превращенные Устиновской перестройкой в ВВС военных округов, эти уже не раз возникавшие структуры относились к главкомовской компетенции лишь в делах методики летного обучения, комплектования кадрами и боевой техникой теперь командующий войсками округов, фронтов, если дело дойдет до войны, так легко не выпустят из своих рук непосредственно подчиненные им авиацию для проведения каких-то там воздушных операций. Она будет висеть и висеть над полем боя, прикрывая и поддерживая сражающиеся войска успеха в том при господстве авиации противника будет совсем немного, особенно в балансе потерь, а надеяться на какие-то перемены в характере применения своих ВВС тоже не приходится. Это как раз тот случай, когда организационная структура предопределяет характер боевого применения войск. Старая, еще с довоенных времен хроническая болезнь недооценки фактора господства в воздухе как и принципа сосредоточения сил на главной задаче, оказалась переходчивой и крепко поражала немалую часть нового поколения потенциальных полководцев. Правда, для проведения крупных воздушных операций есть воля верховного главнокомандующего. Но удастся ли более или менее эффективно объединить разрозненные силы авиации в управляемое целое под единым руководством? Однажды, Во время командно-штабных учений в Прибалтике вижу и не верю глазам. Штаб фронта, планируя артподготовку, уверенно оперирует странной таблицей соотношений ударных возможностей артиллерийских систем и авиационных комплексов. Там, где по расчетам на километр фронта не хватает пушек, их запросто, выбирая по таблицам и не прибегая к услугам командующего ВВС фронта, восполняют самолет. — Откуда у вас эта шпаргалка? — спрашиваю. — Из Академии Генштаба прислали. — Позже звоню начальнику кафедры авиации. — Александр Петрович, это правда? — А что я могу сделать? — Приказали. — В общем, что самолет, что пушка. Какая разница? — Любят. Ох, как любят сухопутные командиры управлять и командовать авиацией как в провалах памяти исчезли с забытыми те жуткие дни 41 -го года, после которых весной и летом следующего ставки пришлось прямо в ходе войны, чтобы развязать авиации руки, превращать ВВС фронтов в воздушные армии. Пока же вечный вопрос еще раз был подвешен. Каждый играл по своим нотам, не слыша другого. До новых потрясений, конечно. Игры шли не только на картах. Оружие гремело и по ту, и по эту сторону границ стран социалистического лагеря. Концентрация войск, случалось, достигала критической массы. «А может, то не учение?» — думалось иной раз, заглядывая через забор. Ведь каждое учебное решение на отражение агрессии наши командующие непременно начинали со слов «Противник под видом учений». Иди знай, какой из этих бесконечных подвидом окажется роковым. Но нагнетатели с обеих сторон, хотя и неистовствовали, в крайности пока не бросались. Втягивались в эти игры и воздушные силы стран Варшавского договора. Но как неохотно они вступали в них, панически боялись применения средств радиопротиводействия, всячески избегали каких-либо сложных маневров над их городами, а уж хотя бы чуть-чуть ограничить режим полетов гражданского флота или немного пошире вступиться воздушным пространством, тут переговорные процессы редко достигали консенсуса. Более смелой была, пожалуй, Болгария, да еще демократическая Германия. А с Румынией лучше не связываться. Зато с большой охотой наши братья по оружию, оберегая свои страны от лишних хлопот и мороки, соглашались отыгрывать свою роль над территорией Советского Союза. Да если взглянуть пошире, наши друзья по социалистической судьбе, развитием национальных сил обороны были не так уж и озабочены, вполне довольствуясь достигнутым с нашей помощью и на лишние военные расходы не особенно тратить. Хорошо осознавая, что их военная неприкосновенность в руках советского союза они тем не менее как не трудно было заметить тяготились этой заботой и хотели как-то избавиться от дружеских объятий могучего соседа чтобы почувствовать себя наконец и свободнее и безопаснее. Когда после смерти брежнева вслед за ним ушли дуплетом еще два генсека, на политическом небосклоне вдруг просквозил непривычно свежий ветерок. Зазвучало новое слово «перестройка». Партийные комитеты, ловкие на всякого рода почины и начинания, подхватили его с великим энтузиазмом, мгновенно и привычно превратив всю суть апрельского пленума в очередное мероприятие. Секретари сели за планы, развернули разъяснительную работу, созывают собрания и активы. Знали бы они, чем все это обернется и куда покатится. Но этого не знал никто, даже новый генсек. Командиры и политработники ВВС, раздумывая над необычной оказией, поначалу растерялись, какие там перестройки могут быть у нас в ВВС. Но сидеть сложа руки тоже вроде бы не гоже, Довести до сознания – это дело, но звучит уж очень непредметно. Надо что-то придумать. Нашлись чудаки на стороне, в Министерской службе безопасности полетов. Те решили, что перестройку лучше всего обозначить изменением организационно-штатной структуры. Скажем, оставить в эскадрильях только летный состав, а остальных отделить от летчиков и свести в отдельные технические подразделения. На эту выдумку даже в главпуре клюнули все-таки конкретное воплощение идеи перестройки. Боевая подготовка и инженерная служба восстали, но их осадили, обвинив в косности и непонимании требований партии. Нажим нарастал. Отбиться не удалось. Для начала провели эксперимент, стали ломать по-живому. Боль оказалась шоковой и неутихающей, Спустя небольшой срок пришлось отступить. Меньше чем через год после пленума в управлении ВВС состоялось собрание партийного актива с повесткой дня о дальнейшем углублении перестройки и задачах в свете и так далее. Что не было у нас никаких ее существенных признаков, это никого не смущало. Ораторы рубали, как и вставь, не обращая внимания на суть вопроса. За столом президиума с неподвижным лицом, исполненным чувство собственного достоинства, восседал только что появившийся в ЦК молоденький петушок, инструктор отдела административных органов, курировавших ВВС. Своим присутствием он как бы осенял именем ЦК правильности линии. Ни актив его ничем не смутил, ни он его. Все как всегда. Как многие-многие годы прежде. Партийная жизнь, казалось, бесшумно скользила все в тех же привычных берегах, не предвещая грядущих потрясений. А между тем, сквозь старые шлюзы родимого строя с нарастающим гулом прорывалась другая эпоха, и вернуть ее в прежнее русло теперь уже никому не удастся. Клонился к исходу 1986 год. Тем же летом Тихо щелкнули мои 50 лет в военной авиации. Это был трудный и тревожный, но прекрасный и неповторимый мир всей моей жизни. Пора уходить. Более горьких минут я не помню. Шло новое время. О нем расскажут другие, новые люди». 1987-1991 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.